Глава 13. Ашер стал отцом. Он сказал, что не нашёл супругу, но у него есть ребёнок. Он зачал Наю, пока искал жену или после того, как отказался от поисков? В памяти всплыл фрагмент нашего разговора. Он говорил о том, что не хочет больше никаких осложнений. Считал ли он осложнением Наю или её мать? Кто её мать? Я взглянула на стоявшую рядом с ним женщину Ишима с узким лицом и блёклой шевелюрой, подрагивающей на золотисто-лиловых крыльях. Её глаза были такими же тёмными, как у Наи, а волосы такими же светлыми, хотя и более кудрявыми. Так это она, мама Наи. Меня бы не удивило, что Серафим выбрал Ишима. В конце концов, они истинные, хотя и не такие высокопоставленные, как Малахимы. Но всё же на вершине небесного тотема. Когда Наи отстранилась от Ашары и поприветствовала Ишима в соответствии с их титулами, Иша -э Лиза и Иш Дэймон, я решила, что женщина Ишим не является её матерью, что утешало, потому что в её чертах прослеживалось нечто жёсткое. Она мне сразу не понравилась, а поскольку Наи мне пришлась по душе, мне не хотелось, чтобы у неё оказалась такая мать. Ная отошла от Ашера и вернулась ко мне. "Апа, это Селеста". "Ох, он прекрасно знал, кто я". "У тебя есть дочь, Сераф". Пульс забился у основания его горла от моего не то чтобы вопроса. Ная снова взяла меня за руку. "Мы будем играть в прятки". Его взгляд остановился на наших сцепленных руках. Уверена, он желал, чтобы я отпустила ладонь Наи. Возможно, даже хотел оторвать её, прежде чем я запятнала его малышку так же, как вчера запятнала его крылья. Прятки? Его голос был таким же грубым, как и щетина на его подбородке. Я обещала ей одну игру. Как любезно. Я фыркнула, зная, что Архангел не считает меня любезной. Не хочешь присоединиться к нам Сераф? Я не могу. У меня есть. Он пронзил меня взглядом глаз цвета океана. Дела, о которых нужно позаботиться. Ная надулась. У тебя всегда дела, Апа. Его выражение лица мгновенно смягчилось. Он архангел неоперённая Ная. Высокомерный тон Иши Лизы заставил мою неприязнь к ней возрасти так стремительно, что я стала опасаться, что все мои перья разом оторвутся от крыльев. Удивительно, что ни одно даже не качнулось. Наи покорно вздохнула. Я знаю, что у него есть дела поважнее, чем играть со мной. К примеру, вырезать моё сердце. Почему бы и нет? Я сжала руку Наи, чтобы напомнить ей, что я рядом и готова поиграть. Будешь считать или прятаться? Я буду считать. Глубокий тембр голоса Ашера отразился от куполообразного стеклянного потолка. Вы двое прячьтесь. И снова Ная чуть не уничтожила мои барабанные перепонки своим счастливым визгом. А мы тоже можем поиграть, спросила рыжеволосая девочка. Да, все могут играть, великодушно объявила Ная. По какой-то причине я представила, как прячется Офен Мира. И это меня позабавило. А потом вообразила, как Иш Элиза присоединяется к игре и не сумела сдержать смех. Жгучий взгляд Ашера вновь пронзил меня. Не хочешь поделиться причиной своего веселья, Селеста? Я бы хотела, но могу облисть. Он покачал головой, отчего прядь волос выбилась из его пучка. Если бы всё было так ужасно, ты бы уже облезла. «Верно. Тем не менее, я не стала делиться своими мыслями. Скажи мне, Сераф, гоняясь за тройками и сжигая крылья, как во имя земли, вернее, Элизиума, ты нашел время и силы завести ребенка?» Я произнесла свою колкость ласково и тихо, чтобы она не дошла до Найи, только до намеченной цели. Выражение лица Ашера не просто помрачнело, оно стало абсолютно черным, точно смоль. Ная дёрнула меня за пальцы. Пойдём, Селеста. Я позволила ей утащить меня в сторону коридора, который вёл к общежитию младших ангелов, пока Ашер стиснув зубы, начала отсчёт. Час спустя Офен Пиппа пришла забрать Наю для купания. Хотя малышка и не хотела оставлять отца, в итоге пошла с Офанимом. Во время игры я ни разу не заговорила с Ашером. И он со мной тоже. Однако перед уходом я почувствовала необходимость сказать «У тебя очень милая дочь». Его взгляд не отрывался от коридора, по которому ее увели. Так и есть. Тишина между нами наполнилась такой враждебностью, что воздух мог вспыхнуть от одной искры. Все еще не глядя в мою сторону, он произнес «Мне казалось, ты покончила с гильдиями». Мне нужно воспользоваться потоком. Он исскоса взглянул на меня. Куда ты хочешь отправиться? Я опустила подбородок. Кое-куда. Он повернулся ко мне, пригвоздИв грозным взглядом. Ни один афаним не проведёт тебя через канал без моего согласия. Ого. Вот как ты разбрасываешься своей могучей силой, Сираф. Он снова пронзил меня взглядом. Я отступила, прижав ладонь к сумочке с прахом Мими. Тогда, полагаю, я воспользуюсь человеческим способом путешествия в Париж. Париж? Вот же пре святое пёрышко. Я не хотела раскрывать пункт назначения. Впрочем, неважно. Я уже направилась к Катриуму, когда Ашер спросил: "Что ты собираешься делать в Париже?" Я взглянула на него через плечо. Внезапно мне захотелось макаронс. Хоп, и крыло пронзила боль. Сираф проследил за падением моего пера. Я сопровожу тебя. Должно быть, я утратила слух вместе с пером, потому что мне показалось, будто я услышала, как Ашер предложил меня сопроводить. Эм, что? Я сказал, что сопровожу тебя. Он стремительно направился ко мне, а затем обогнал Мне не очень хотелось путешествовать с Архангелом, поскольку существовало обязательное условие держаться с сопровождающим за руку. Но желание путешествовать со скоростью света оказалось сильнее, чем нежелание прикасаться к нему. Поэтому я поспешила следом за Ашером. Когда мы обогнули последний коридор и вошли в дымный столб чистого элизианского света, я спросила: "Ты ведь не собираешься сбросить меня в Аводдон по пути?" Уголок его губ приподнялся. К сожалению, в Абадон можно попасть только через Элизиум. Поскольку Ашер лишён чувства юмора, я решила, что кривоватая улыбка была всего лишь зачатком жестокой усмешки. Действительно, какая жалость. Он протянул мне руку. Подумать только. Та же рука, что баюкала Наию, сожгла крылья Лей. Прижав сумку к телу, я вложила свою ладонь в его, и мы взлетели в эфир.